Глава 17. Мы с Сарулом шли нога в ногу по коридорам дворца. Видимо, мне все таки не стоило шагать с ним с таким видом. Полагалось потупить взгляд и мельтешить за спиной мужчины. Но, кажется, ему не было до этого никакого дела. Зато у встречных слуг глаза на лоб лезли. И это мне даже немного польстило. Перед нами распахнули двери роскошных покоев госпожи Раяны, матери Сарула. Она была женой султана и самой могущественной женщиной этого дворца. А может, и всех песков тоже. Понятное дело, что делалось все возможное, чтобы она поправилась. Я тоже ждала этого дня. Во-первых, может, она отпустит меня на свободу. Скажет, не мозолить ей глаза и не нервировать. Однажды уже довела до сердечного приступа. Во-вторых, я надеялась, что она прольет свет на тайну амулета. Особенно учитывая, что мне удалось выяснить. Внутри него оказался портрет отца Реуса. Вот только какое отношение она имеет к этому омлету? Что-то в этом кроется. А что, если она... Разве ведь мысли мне не дал вид лекарши? Она стояла ко мне спиной и махала руками из стороны в сторону. «Уйди, болезнь, приди, здоровье!» — приговаривала она. Голос казался смутно знакомым. «А это точно поможет!» — осведомилась Альнор. «Ну, попытка не пытка!» ответила лекарша. «Но вы уже полчаса этим занимаетесь». «Хм, тогда другой план. Принесите мне воды. Приведем ее в чувство по старинке». «По старинке?» окликнул ее Сарул. «Это еще как?» Я вот догадывалась. Она обернулась, и я чуть не упала на месте. «Тома!» «Ну точно, Тома!» «Моя лучшая подружка!» «А я ведь уже не надеялась ее увидеть. Что она тут делает?» «Впрочем, какая разница? Она тут!» «Тома!» — радостно воскликнула я. Альнор, Сарул и даже сама Тома странно на меня уставились. «В смысле, лекарша. Так их называют в наших краях», — сориентировалась я. «Тома?» — скинул бровь Сарул. «Больше похоже на имя». «Что за имя такое дурацкое?» — поддержала Тома. «Меня вовсе не так зовут». «А как?» «Эм... О! Глядите, шевельнулась!» Моя подруга указала на неподвижно лежащую госпожу. «Мама!» «Госпожа!» Сарул и Альнор кинулись к ней. Тома же подскочила ко мне и схватила за предплечье, утягивая в сторону. «Вика, наконец-то! Долго же я тут изображала городскую сумасшедшую!» «Как? Как ты сюда попала?» Я была вне себя от радости. «Я как? Ты как тут оказалась?» «Султанша решила стать!» «Великолепного века пересмотрела!» «Это вышло случайно. все из-за него», — горячо прошептала я, кивнув в носорула. Он сжимал руку матери, умоляя пошевелиться еще раз. «Он вообще Белль увлёкся. Белль, Реус, ты их встретила?» «Да-да, нормально все у них». «А как ты?» Я была уверена, что Тома уже давным-давно в Москве. «Не сейчас. Надо где-нибудь встретиться и переговорить. Мне комнату во дворце выделили, сказали жить, пока работаю». «Где тут более-менее тихое место для разговора?» «Библиотека с русалкой!» осенила меня. «Сарул уверен, что второй раз я туда не сунусь. Пусть его самоуверенность играет нам на руку». «Библиотека с русалкой!» Тома прикоснулась к моему лбу. «Тебе тоже лекарь нужен?» «Ой, ну на самом деле это не библиотека!» Исправилась я и быстренько объяснила, как туда пройти. «Мимо не пройдёшь!» «Вычурная дверь поняла. встретимся ночью!» Тома отпустила меня и поспешила назад к ложу госпожи. «Что, никогда, но прогресс наметился. Принесли мне воду?» Служанка без задней мысли протянула ей плошку с водой. «Тома, не надо! То есть лекарша!» Я схватила ее за руку. «Ты из ума выжила!» Зашептала. Я хорошо знала свою подругу и отлично понимала, что у нее на уме. Они от меня ждут результата, иначе, глядишь, казнят, так что отпусти. Тома быстро, видимо, пока не передумала... Выплеснула воду прямо в лицо госпоже Раяне. Как в замедленной съемке я видела, как исказилось гневом лицо Сарула, и как еще пуще разозлилась Альнор. Ну все, вот и конец. За подругу я в любом случае заступлюсь, так что не жить теперь нам обеим. Но тут Раяна распахнула глаза и резко села в постели. «Ага!» — обрадовалась Тома. «Говорила же, я лучшая лекарша». «Мама!» — обрадовался Сарул. Раяна оглядела присутствующих в комнате. Взгляд задержался на мне. «Так это... Это был не сон! Ты... Ах!» Не договорив, она вновь упала без сил. Но сознание не потеряла, только прикрыла глаза. Было понятно, что ей очень плохо. Тем не менее, она пришла в себя. «Принесите еще воды!» — скомандовала Тома. «Достаточно!» — взревел Шахзаде. «Попить! Ей надо попить!» — торопливо исправилась моя подруга. «Неблагодарный!» — буркнула она. «Я его мать с того света вернула!» «Ну, просто прирожденный доктор, надо же!» Я покачала головой. «Что?» — зло переспросил Сарул. «Ничего, ничего. Ей нужен покой, вода, еда. Ну, а лекарства?» «Хм, дайте ей то лекарственное растение. Как же оно называется?» Она взглянула на меня. «Ну, то, самое популярное!» Тома развела руками и в панике уставилась на меня. «Откуда же мне знать, как называются местные растения?» «Златоцвет!» Я назвала единственное растение, о котором слышала когда-то от Реуса. Мы с Томой замерли в ожидании. Хоть бы он тут рос, хоть бы... Понятно, златоцвет — это не проблема. К нашему облегчению покивал Сарул. «Вика, отойдем. Пришлось мне идти к углу роскошной комнаты вслед за ним. Умудрилась два раза споткнуться по пути. Зачем, интересно, разбрасывать подушки прямо по полу? «Ты ее знаешь?» Требовательно спросил местный принц. «Нет, откуда?» «Вика?» «Да не знаю я ее. Мне не хотелось ему врать. По правде сказать, я считала его неплохим парнем. К тому же на кону жизни его матери. Но Тома хуже ей точно не сделает. А отрицать нашу дружбу необходимо. Ведь тогда она не сможет помочь мне смыться из этого дворца. Она человек. Но я же не могу знать всех людей. Держись от нее подальше». Велел он и, кивнув Альнор, идти за ним, вышел. Я понадеялась, что та оставит нас наедине, но Альнор ясно дала понять Томе, что ее услуги сегодня больше не требуются. Бросив на меня тоскливый взгляд, она тоже ушла в сопровождение двух служанок. Меня тоже, испокоив мигом, выпроводили. Мне не терпелось дождаться ночи. Я так соскучилась по подруге. Наконец-то кто-то из близких пришел ко мне. Она ведь видела Реуса. Как он там? все ли с ним хорошо? Приняв верное решение не привлекать к себе внимания, я вернулась на кухню и привычно принялась убираться. Через несколько часов одна из девушек влетела туда, буквально вырвала из рук тряпку и, севшим от испуга голосом, сообщила, что Ально рыщет меня по всему дворцу. Явно не чтобы похвалить за хорошую службу. «Да что случилось?» – спросила я у девушки. «Вика, ты, ты извини меня за то, что я тебя жердью тощей называла, но тебя так все девчонки называли. «Ой, и их тогда тоже извини». «Эм, ладно». «С чего вдруг эти извинения? Еще вчера не всем гаремом дружно меня ненавидели». «Объяснишь, может, что произошло?» «На самом деле, ты всегда мне нравилась, правда-правда». «Похоже, от нее я ничего не добьюсь». «Ладно, веди меня уже к Альнор». Та поджидала меня от чего-то в части дворца, предназначенной для наложниц. И не в общем зале для тех, кому еще не посчастливилось разделить постель с царской особой. А на балкончике, где располагались покои за Один раз побыли с принцем и теперь мнили себя императрицами. «Что мы тут делаем?» Спросила я служанку, когда та помедлила у одной из богатых дверей. «Альнор ждет тебя там». Осторожно ответила та, странно на меня взглянув. «Да что происходит?» Я толкнула дверь и вошла внутрь оказалась в чудесной светлой комнате с огромной кроватью и россыпью подушек с позолоченной вышивкой на полу. На аккуратном столике стоял серебряный графин с водой, посмотрев на который, я тотчас испытала жажду. Но пить здесь мне, конечно, нельзя. Эта комната для наложницы-фаворитки, и Альнор наверняка сейчас потребует, чтобы я тут прибралась. «А вот и ты!» — обрадовалась она. «Не ожидала от тебя». «Нет, я, конечно, сразу поняла, что ты не промах, но чтобы настолько...» «О чем ты?» Нахмурилась я. «Ну как же, стала наложницей, хоть и не красавица. Между прочим, раньше я была моделью». Возмутилась я. «Нет, ну сколько можно? Я так скоро и сама поверю, что дурнушка. К тому же, Реуса, считающего меня самым прекрасным созданием, рядом нет». «Стоп, что она до этого сказала?» «Я? Какой еще наложницей?» «Ну как?» «Сегодня ты провела... Ммм... Время с Шахзадой Сарулом. Молочина. Теперь для тебя начнется райская жизнь. Никакой работы. Целыми днями отдыхай». Женщина мечтательно улыбнулась. «Да не стала я никакой наложницей. Я просто...» «Прикусила язык. Что я скажу?» «Что вместе с Сарулом изучала амулет?» «Да она ни за что не поверит в это. И незачем ей об этом знать». «А, -а, -а не скромничай. Господин лично велел выделить тебе эти покои». Вот ведь. Я прекрасно знаю, зачем ему это. Служанка может бродить практически по всему дворцу, а на наложницу, к тому же на фаворитку, сразу накладывают кучу запретов. Нельзя вообще выходить из женской части, нельзя разговаривать с мужчинами, шляться по дворцу тоже нельзя. В идеале следует сидеть в этих роскошных комнатах и ждать, пока принц позовет к себе. Сарул хочет, чтобы я была под присмотром. «Дать мне привилегии — это лучшее, что он мог придумать». И я сама дала ему повод. Сама же заявилась к нему в покое. «Так что располагайся в своих новых покоях». Альнор обвела рукой комнату. «Ужин сейчас подадут. Мне же надо встретиться с Томой. Незаметно уйти теперь ни за что не выйдет. Ко мне приставят служанок-шпионок. Альнор, а может, я завтрашнего дня наложницей стану, а?» «Что за глупости?» Шахзаде Сарул велел немедленно. Да чего он умный такой, этот их сорул? я тяжело вздохнула, смирившись со своей судьбой, а потом вдруг схватилась за голову, покачнулась на месте. Вика, тебе нехорошо? Очень, позовите лекаршу, взмолилась я. Если хочу увидеться с подругой, ничто меня не остановит.